Здравствуйте. Сегодня я продолжу наш разговор о Петре и его реформах. И начну свой разговор о Петровских преобразованиях. Вот эти преобразования Петра, я уже говорил, мы наблюдаем на протяжении всего его правления Но историки, вот изучая ход петровских преобразований, выделяют два периода реформ. Вот первый период – это конец 17 первое десятилетие 18 века, вот до Полтавской Победы условно, очень условно, до Полтавской Победы и после нее. Полтавская Победа была, помните, в 1709 году. Это на всякий случай. В 709 году. И второй период реформ после Полтавы, он характеризуется как продолжением сделанного, но отличается большей планомерностью, цельностью, действительно перестройкой русского общества. Потому что первые реформы касались в основном армии, флота, церкви, э, личных отношений Петра, то суть. А вот второй период, он более цельный, более, э, если хотите, планомерный, который э, сделал Россию после Петровской. Вот была до Петровской Россия, станет после Петровской Россия. Ну и среди реформ Петра, э, э, по модернизации страны, по превращению ее... Великую державу, нужно сказать, говоря о реформах, о том, что эти задачи решались сверху, зачастую насильственными методами. Вот в одном из своих указов Пётр пишет, «Новое дело наши люди без принуждения не сделают». Вот эта идея насильственного... Реформирование сверху, реформу с участием всей мощи государственного аппарата, она была характерна. Вот эти действия были характерны для Петра. Ну, я уже вам говорил, что среди реформ на первое место, конечно, мы поставим создание флота. Флот был создан, как вы говорили с вами, в 696 году. Этот год считается годом основания российского флота. Флот был создан, была создана Азовская флотилия. Впоследствии, после в ходе Северной войны, о которой я буду дальше рассказывать, будет создана и Балтийская флотилия. А потом в ходе похода на Иран, на Персию и Каспийская флотилия. То есть Россия обретёт флот. И вот Пётр э, всегда говорил, что государь, который имеет сухопутную армию, он имеет одну руку. Государь, который э, имеет флот, он имеет две руки – И вот флот был любимым детищем Петра Великого, и начало его строительству было положено еще до Северной войны. Тогда же началось строительство и профессиональной армии. Я вот тоже хотел бы, чтобы вы пометили себе. В 1699 году были изданы указы, по которым с каждых 20 крестьянских дворов должны были выставлять по одному солдату. Этих людей называли «даточные люди». 20 дворов – один солдат. И вот крестьянские общины выставляли с 20 дворов по одному солдату. Они назывались «даточные люди». Было сформировано 29 пехотных и два драгунских полка, которые наряду с потешными Преображенским, Семеновским, Лефортовым полками составили кадры новой армии. Это 1699 год. А... Впоследствии новые, э, новый указ Бутынзен в 1705 году о создании регулярной армии. Эта регулярная армия это сказать, будет построена на, принципу, на принципах рекрутской повинности. 1705 год. Это создание регулярной армии. Вот этих рекрутов зачисляли на пожизненную военную службу. 20 крестьянских дворов, или горожан 20 дворов, давали одного ректора, рекрута, выставляли на э, пожизненную службу. Впоследствии рекрутов стали брать число душ мужского пола, о чем я буду рассказывать ниже. Было проведено 53 набора в армию всего, вот за Петровское время. 53 набора, 21 основной и 32 дополнительных. В армии было взято всего вот, за Петровское время где-то 280 тысяч человек. 280 тысяч человек. Была создана армия с единым принципом комплектования, обучения, вооружения, обмундирования войск, которая действует на э, единых принципах и установлениях управления, уставах. Она имела единую форму. Э -э, пехота, зеленые кафтаны... И черные шляпы, кавалерия, синие кафтаны и черные шляпы. Пехота была вооружена гладкоствольным семилинейным линией, это английская мера длины, семилинейным ружьем, фузией. К ней примкнут был штык для рукопашного боя. Реальная дистанция огня, которые вот могли стрелять тогда, где-то 60 шагов, убойная сила, фузии. При общей дальности стрельбы до 300 шагов. Так вот, была создана единая регулярная армия с единым... Я подчеркиваю, почему она регулярная? Единый принцип комплектования, управления, воспитания, обмундирования, обучения э, войск, вооружения войск и так далее, и так далее. Вот была создана регулярная русская армия. Дальше. Организации... В начале Петровского царствования подверглось церковное управление. После смерти патриарха Андриана, Андриан умер в 1700 году, новый патриарх не был назначен. Не был избран новый патриарх, новый глава русской церкви. Назначен плохое слово. Избран новый патриарх русской церкви. Его обязанности стал исполнять несоблюдцитель патриаршего престола Стефан Еворский, крупный политический деятель того времени. В последующем Пётр так и не изберёт патриарха, и в 1721 году, мы немножко забежим вперёд, будет издана духовная, создана духовная коллегия или синод который будет управлять делами церковного самового управления, и наступит беспатриарший период в истории русской церкви, который продлится до революции 17-го года. В главе русской православной церкви будет стоять особая духовная коллегия, синод, который возглавляет оверпрокурор суть. как правило, крупные церковные или государственные деятели с большими полномочиями. Но не будет патриарха. Новый патриарх появится только после революции 17-го года. Наш патриарх будет избираться. И вот нынешний патриарх как его зовут? Кирилл. Вот он 16-й по счету русский патриарх. Так что вот это вот вы, наверное, будете знать. Ну что дальше я хочу сказать. Если я не ошибаюсь, сразу же скажу. Значит, вот реформой подвернута была и церковь. В область, и вот церковь после этого стала частью государственного аппарата. Чтобы не возвращаться потом к церковным реформам, скажу, что будут установлены штаты церковников на 150 дворов, один священник. Церковь получит задание беспокоятся о коллегах, убогих, больных, создадутся богодельни, но церковников обяжут и даже нарушать правила исповеди, при условии, если речь идет о государственном преступлении, то есть если вы выступлели против власти. Вот это, это указание, оно, конечно, не блистает большой демократичностью, но, тем не менее, это было Петром сделано. Вот, собственно, это первые реформы. И здесь еще была реформа городского самоуправления, или городского управления. Города были подчинены непосредственно царю. В них избирались ратуши, или бурмистерские палаты, и горожане должны были уплачивать двойной налог. Вообще вопрос Финансовый вопрос необходимости денег для ведения войны, для ведения преобразований был одним из центральных. И здесь Петр не отказался ни перед чем, чтобы выбить эти деньги из населения, эту суть, и заставить их служить. Если солдат, предположим, бежал э из армии, то его казнили. Если рекрут дважды бежал во время набора в армию, то э, Рекмута подберегали жесточайшим наказанием. На левой руке у него выжигали специальный знак, что он Рекрут. Рекрута иногда даже в колодках привозили. Все время шло, шел поиск беглых, уклоняющихся от налогов, от работ. Это было нормой того времени. И прав Пушкин, когда он пишет о том, что многие указы Петра написаны «кнутом», в конце 90-х годов 17 века началась перестройка денежной системы. Итогом денежной реформы было создание полноценной монетной системы, основанной на десятичном принципе. Набор серебряных монет состоял из копейки, алтына, алтын, 3 копейки, пятачка, 5 копеек, гривенника, 10 копеек, полуполтины, 25 копеек, полтины, 50 копеек. Э, вместо серебряных день, деньги, которые раньше выпускались длинной такой тонкой проволоки, Вместо серебряной деньги полкопейки и полушки стали выпускать медные деньги. Медные деньги. А с 1723 года пятачки, которые стали разменной мелкой монетой была введена в обращение и золотая монета рублевого достоинства. С 1718 года ее сменил двухрублевик. Вес русского рубля равнялся вексу тогдашней международной монеты голландского гульдена. То есть этим тоже вот устанавливались более тесные связи с европейскими странами, с Западной Европой. Ну и... Вот эти первые реформы коснулись, конечно, и сельского хозяйства, но там перемены были не такими большими, как и перемены более значительные, которые произошли в промышленном производстве, о чём я скажу чуть ниже. Вот эти реформы, которые начинал Пётр, которые спонтанно ещё на первых порах шли, и, как я уже говорил, после Полтавы примут более... Системный характер. Но до Полтавы нужно было еще дойти. Мы немножко вернемся назад, к тому времени, когда Петр э, вернулся из Великого э, посольства. Э, после возвращения из Великого посольства Петр увидел, что сложилось благоприятное условие для войны за Балтийское побережье. В ходе посольства Петр достиг сначала устный, а потом и официально оформленного договора о совместных действиях против Швеции. Он перенес главное направление своей политики на Балтику, если раньше решила о выходе к теплым... Азовскому и Черному морям, теперь решила уже о выходе к Балтийскому побережью. Он увидел, что сложились для этого благоприятные условия. С этой целью Петр заключил так называемый Северный Союз. В этот Северный Союз, который сложился к 1699 году, входили Россия, Саксония а саксонский Курфюстер, глава Саксонии, был одновременно и польским королем. В этот Северный Союз ходили Россия, Саксония, Польша, и к нему примкнула Дания. То, что примкнула Дания, было особенно важно, потому что Дания была единственной страной, которая имела флот в, этом, в числе союзников, и которая могла успешно воевать э, на море со Швецией. Военные действия открыла Саксония. Саксония осадила Ригу. Саксон осадили Ригу. Чуть раньше войну со Швецией, с ее союзниками, э, начала Дания. Союзники требовали от Петра открытия военных действий, но Россия не могла вступить. Войну, опасаясь действий на два фронта, против Турции и России, нужно было заключить договор с Турцией. Вот этот договор с огромными усилиями был подписан в августе 1700 года. В августе 1700 года. И Пётр на следующий день вступил в войну со Швецией. Поводом к войне со Швецией, Поводка со Швеции. Петр сформулировал как ответ на неправды шведского короля и рижское оскорбление. Когда Петр ехал в Великое Посольство, то он вышел осмотреть укрепление Риги. Он же ехал под именем Петра Михайлова, урядника, а не царя. Ему не оказали никаких почт, а просто согнали сосмотра укрепления. Петр впоследствии это использовал как. Нарское оскорбление, как рижское оскорбление, так сказать, как оскорбление за нанесенное ему во время освора рижских укреплений. Шведский король Карл, чья армия была самой высококлассной в Европе, решил разбить соперников поодиночке. Первое, что он сделал, он бомбардировал Копенгаген и вывел из войны Данию. Россия лишилась Единственного союзника, который имел флот. Дания вышла из войны. Россия потеряла важного союзника. Попытка августа второго польского короля и сахсонского Курпюсера взять Ригу была отбита шведскими войсками, высадившись в Прибалтике. И в этих условиях, кто есть, Карл 12, 12 воспользовавшись недостатком опыта, низкой организацией русских войск, предательством наземных офицеров, внезапным ударом оказался, нанес поражение Петру под Нарвой. Русских под Нарвой, которые осадили войска Петра, насчитывалось где-то около 40 тысяч человек, из которых 12 тысяч составляло дворянское ополчение, старое еще войско. 18-летний Карл располагал меньшей по численности, всего 18-тысячной армии, но состоящей из отборных войск. Петра самого не было под нарвой, он уехал в Новгород для того, чтобы собрать подкрепление. И шведы под покровом метели, которая разыгралась, Пробили растянутые вокруг Нарву оборону на 7 километров русских войск и ворвались в лагерь. Только Семеновские и Преображенские полки оказали достойное сопротивление. Были потеряна вся артиллерия. Было, был потерян обоз. То есть Петр получил страшное положение. Оно получило название в истории «Нарвская конфузия». И вот, проиграв Нарву, Пётр, как и после первой неудачи под Азовом, не пал духом и деятельно, энергично принялся за реорганизацию армии. Создавались новые полки, национальные офицерские кадры, укреплялись города, возрождалась единообразная по калибрам артиллерия, даже э -э, в переплавку... Когда не хватало металла, пошли церковные колокола, и церковь эту встретилась с пониманием, отдав это для победы. Важным было строительство заводов, которые возникли и в районе военных действий, в районе Карелии, и особенно на Урале, строительство первых уральских гигантов, Невьянского завода, Каменского завода, которые вошли в строй в 701 году был восстановлен союз с Августом. Пётр побывал в Архангельске, где был заложен корабль. И здесь его застала весть о первой победе. Эта первая победа была достигнута войсками Шереметьево в 1702 году. Они овладели крепостью у истока Невы, из Ладожского озера, городом, который назывался по-шведски Нотенбург. Это бывший русский Орешек. Сейчас он называется Петрокрепость. Бывший русский Орешек, который находится у истока Невы, из Ладожского озера. Впадает в него Финский залив, и там стоит Петербург, который будет основан через один... Год. Поэтому э, взятие Орешка было взятие ключа к Неве. Поэтому Петр назовет его ключ-город. Шлиссельбург. Шлиссельбург. Ключ-город. Успехи на Балтике продолжались. И 16 мая 1733 года 16 мая 1733 года в устье Невы был заложен город Санкт-Петербург. Ставшей официальной столицей русского государства позднее, через 10 лет, в 1713 году. А это был 1703 год, 16 мая. Это день основания Петербурга, который станет потом столицей русского государства. Началось строительство Балтийского русского флота. Он вскоре вышел на просторы Балтики. Даже одной из удач, которая помогла быстрее строить флот, быстрее осознать себя. Было, был успех в первом морском бою на Балтике, который выиграл Петр вместе с Меншиковым, атаковав два шведских корабля на простых лодках. Они сумели успешно решить задачу, окно в Европу было прорублено. В следующем, 1704 году русские войска взяли Нарву. Миф о непобедимости шведской армии был разрушен. В 1704 году власть Польши перешла в руки польского ставника Станислава Лещинского. 1704 год. А в 1706 году, двумя годями позже, Август потерял саксонскую корону. Россия осталась в одиночестве, лишившись последнего союзника. Вот когда в 1706 году русские решили с последнего союзника, главные силы шведской армии двинулись на Москву. Вот неожиданно для, вас, для многих. Двинулись на Москву, Петр издал специальный указ о том, чтобы русские города готовились к отражению агрессии. И когда вы будете гулять по Москве, по Александровскому садику, вот там, где моело неизвестного солдата, у... Боровицкой башни Кремля, вы увидите огромный нуасыпь такой. Это несостоявшийся бастион, вал, куда хотели пушки ставить, чтобы отражать шведское нашествие. Сейчас его используют для игр. Мальчишки катаются с горки там. А тогда это вот укреплялся Кремль. так сказать, Старали, Ждали э, шведского короля. Э, э, но шведская армия двигалась достаточно медленно. Хотя были заняты Минск, Могилев, Она двигалась в направлении Смоленска. Стратегию, которую выработал Петр в, этой, в этих условиях, заключалась в том, чтобы, отступая, томить неприятеля. Смотрите, какое хорошее слово. Томить неприятеля. То есть ослаблять э, неприятеля. Так сказать. Э, и идти дальше на Москву и Смоленск из-под Могилева. Карл не решился. Он отвел армию на Украину. В чем смысл этого маневра Карлова? Он шел на Москву, а вдруг повернул на Украину. Почему? Он рассчитывал на поддержку Гетмана Мазепы, с которым шли переговоры. Предполагал провести там зиму, получив подкрепление, получив возможность присоединения к нему корпуса, Левенгаупта, генерала шведского, шедшего из Прибалтики. Однако планам Карла не суждено было сбыться. 28 сентября 1708 года у деревни Лесной, эта деревня расположена недалеко от города, который назывался Пропойск в современной транскрипции Славгород. Вот Он находится недалеко от Могилёва. У деревни Лесной... Корпус Левингаупта был пересхвачен и разбит летучим отрядом, который возглавлял сам Пётр. В результате сражения у Лесной Карл лишился столь нужных ему подкреплений и обоза. Из 16-тысячного корпуса Левенгаупта Карлу пришли лишь 6,5 человек, измученных голодных солдат. Русские потеряли в сражении около 1000 человек и около 1000-3000 ранеными. Была подорвана уверенность шведов в их непобедимости, поднялся моральный дух русской армии. Петр позже назвал эту победу под лесной матерью Полтавской баталии. Почему? Потому что она, эта битва под лесной произошла ровно день в день за 9 месяцев до Полтавской битвы. Матерь Полтавской Победы, сражению у Лесной, разбила расчеты Карла на усиление шведской армии. Не перешел на его сторону и украинский народ. Несмотря на то, что Гетман Мазепа изменил Петру, только незначительная часть казачества, обманутая Гетманом, перешла на сторону шведов. Кстати, потрясенная измена Гетмана Петр послал Меньщикова взять столицу Гетмана, Батурин. Это город недалеко от Чернигова. Вот в этом городе было, были запасы продовольствия, оружия, оружие, оружие предназначенного шведом. Новым Гетманом был избран Гетман Скоропадский, Иван Скоропадский. Мазепа был предан анафими и казнен. Казнен символически. Чучело Мазепа было сожжено, так сказать. В сложившихся условиях только взятие Полтавы открывало шведам возможность соединиться с войсками своего ставника Станислава Лещинского, который стал в это время польским королем, который был в это время польским королем, приблизиться к Крымскому ханству, Запорожской сечи, то есть э, укрепиться каким-то образом. Но в это время осложнились отношения России. Вот здесь тоже очень важно это сказать, чтобы потом это не было откровением. Осложнились отношения России с Запорожской сечью. Казаки дважды ограбили купцов из Турции, и султан потребовал компенсацию, которую Россия выплатила, но взамен лишила казаков жалования. В ответ часть казаков перешло к Мазепе. Тогда Петр разгромил Запорожскую сечь, но 8 тысяч казаков оказались в лагере Карла XII. Вот так сложно, неоднозначно складывались отношения в этот период. Ну и решающее сражение между войсками Карла и Петра произошло под Полтавой, и началось оно ранним утром 27 июня 1709 года. 1709 год, 27 июня, в Полтавской битве Менщиков командовал кавалерией, Шереметьев пехотой, Брюс артиллерией. Перед битвой Петр обратился к войскам с очень важными словами. Сражаетесь не за Петра, но за государство Петру врученное. Шведскими войсками Карл непосредственно не мог руководить, потому что он получил во время объезда войск Пулю в пятку ноги в схватке с казацким пикетом и мужественно выдержал операцию, остался в войсках. Но фактическим руководителем шведских войск остался фельдмашел Реншильд. К одиннадцати часам русские полностью разгромили шведов. В ожесточенном рукопашном бою, показав чудеса храбрости, русская армия опрокинула шведов и обратила их в бедство. Сам Карл XII вместе с предателем Мазепой бежал в Турцию. На обеде в честь русского генералитета и плененных шведских генералов Петр поднимет тост за своих учителей, за шведских генералов. Те обиженно ответят ему, что он дурно обошелся со своими учителями. Вот так закончилась Полтавская победа, в результате которой фактически уничтожена шведская сухопутная армия. Это предопределило во многом исход Северной войны. Хотя флот шведский еще оставался. И пока шведский флот мог успешно воевать в Балтийском море, война могла продолжаться. Следствием победы под Полтавой Было укрепление международного авторитета России, на сторону которой вновь стала Польша, Дания, к ней приснилась Пруссия, Гонавер. Э -э Следствием победы под Полтавой стали новая победа русских войск при Балтике, которые обладели Выборгом, Ригом, Ревелем, Таллином нынешним. Пярну, Северная война... Фактически выиграна, но она продолжится еще 12 лет. И закончится только ты после Полтавы. Полтава была в 709 году, закончена она в 1721 году. На экзамене обычно преподаватель задают любимый вопрос, почему Полтавская бит... э, не закончила войну, почему война еще 12 лет продолжалась. И отвечая на этот вопрос, я уже частично пояснил вам, что с одной стороны оставался шведский флот, и без побед на море нельзя было закончить войну, С другой стороны, в это время в войну вступила Турция. В войну вступила Турция, и в 710 году при подстрекательстве европейских держав она объявила войну России, требуя возвращения Азова, ликвидации флота на Азовском море. И на реке Пруд в 1711 году 130-тысячная турецкая армия окружила русские войска. Прутский поход 1711 года. 130-тысячная турецкая армия окружила русские войска. И Россия с трудом смогла успешно выйти из этой войны. Русских было примерно 44 тысячи, они были окружены турками, и Петр, э, как я вам уже рассказывал про Марту Скавронскую, вот, используя ее драгоценности, используя активность русских дипломатов, сумел достойно, то есть, ну, достойно относительно, э, вернув Азов, срыв Таганрог, заплатив Деньги, оставив в плену сына Шереметьева и одного из своих дипломатов, он вернулся обратно. И вот после возвращения он сыграл эту вот пышную свадьбу с Мартой Скавронской, с Екатериной Алексеевной, о которой я вам рассказывал на прошлой лекции. К 714 году завершилась борьба за испанское наследство и стала возникла угроза создания антирусской коалиции, чтобы не допустить Россию на Балтийское море. России удалось заключить договор о союзе и гарантии в спусе. И Россия скромно объявила свои притязания только на Карелию, э, Усть-Иневы и Эстонию. Центр Северной войны переместился на Балтику. Сухопутная русская армия вела в основном на территории Финляндии. И крупнейшим событием этого времени была Гангус, Гангутская битва. В 1714 году молодой русский флот одержал свою первую из своих замечательных побед при мысе Гангут. 27 июля 1714 года Петр с блеском использовал преимущество галерных судов, перед парусными в условиях штиля. Гангутская битва дала толчок к дальнейшему развитию русского флота, который вскоре вдвое произошел шведский по числу боевых кораблей. Шведы стали уязвлены и с моря. Вот это было в 714 году. В 715 году болезнь заставила Петра совершить еще одну поездку в Европу. Он поехал в курортный город, славившийся своими водами, Пирмант, побывал в Голландии, Париже. В ходе переговоров с европейскими странами Петру удалось договориться о сотрудничестве с Францией. Франция признавала все приобретения России в Прибалтике, брала на себя роль посредника в переговорах между Россией и Швецией. И э, этот договор был подписан в Абстердаме в 1717 году. Открылся конгресс э, на Аландских островах с целью заключения мирного договора со Швецией. Однако вскоре мирные переговоры прекратились. Дело в том, что Карл XII был убит в Норвегии. При осаде Норвежской крепости и власти к Швеции пришла партия войны, которая потребовала продолжения военных действий. И в ходе этих военных действий, когда России снова пришлось взяться за оружие, особенно важное значение сыграет победа русского флота у острова Гренгам в 1720 году. Русские моряки... Смело пойдя на абордаж, сумели пленить четыре шведских корабля. Победа была одержана на голосах господ англичан, чей флот находился неподалеку от места сражения. И в этих условиях, после четырехмесячных переговоров, 30 августа 1721 года, был заключен... «Мир между Россией и Швецией». Этот мир получил название «Нештатский мир» по названию города, где шли переговоры в Финляндии. «Нештатский мир между Россией и Швецией». Что получила Россия в результате этого мира? За Россией закреплялось побережье Балтийского моря. От Выборга до Риги. Вот если вы мысленно проведете взглядом линию от Выборга на севере, значит, вы включите сюда Карелию, Усть-Яневы, Эстонию и часть Латвии, до Риги. От Выборга до Риги вот эта вся территория вошла в состав России. За приобретенные земли Россия платила полтора миллиона рублей. Финляндия, которая к этому времени была захвачена Россией, возвращалась в Швеции. И Петр первое, что сделал... После этой победы э он перенес останки Александра Невского, который успешно бил еще в 1240 году шведов. Помните Невская битва, у э упадение реки Ижоры, в реку Неву было это сражение. Вот на это место он перенес останки Александра Невского, который был захоронен во Владимире. Из Владимира его останки были переведены... Петербург и захоронены в Александро-Невской или размещены в Александро-Невской лавре. Вот этим жестом он бы как показал, что были возвращены земли, которые были потеряны еще по Столбовскому миру со Швецией в 1617 году. Исконные русские земли, за которые еще полтора миллиона и часть привалки пришлось заплатить. И вот до сих пор Петербург и Александровская лавра – это символы нашего присутствия на Балтике, традиционного присутствия на землях, которые были отчины и дедины России. Вот постук стук топора, гром орудий Россия вошла в число мировых держав. Петр называл эту войну троевременной школой. Почему троевременная школа? Потому что в университетах и тогдашней Европы учились 7 лет. Значит, война продолжалась 21 год. За время войны он кончил 3 университета. Трижды кончил университет. Три раза по 7. 21 год. Россия вошла в, великих держав, в состав великих держав. Война оказала огромное влияние на, на развитие промышленности, торговли, укрепление культурных связей с другими странами, т.с. Эти успехи России не могли быть достигнуты без Петровских преобразований. Меня зовут Станислав Александр Сергеевич. О таких великих людях, исторических личностях, как Пётр I, как Иван Грозный, как Сталин, если угодно, в последнее время стало принято судить однозначно. То есть в сознании многих они являются деспотами и тиранами, а Многие считают их чуть ли не святыми. Правилен ли такой подход к истории, или же всё-таки история требует объективности и взвешивания всех плюсов и минусов? Я бы так ответил на ваш вопрос. История очень тесно связана с политикой. Вы, наверное, не будете с этим спорить. Но всё-таки существует же объективно изучаемый процесс которые изучаются как исторический процесс, то, что совершилось. И вот изучая этот исторический процесс, мы, конечно, не можем остаться бездушными, безразличными, без эмоций, но задача все-таки исследователя – объяснить ход исторического процесса, объяснить его и дать ему оценку, в том числе и нравственную. Поэтому, конечно, никогда э, такие вещи, как измена, предательство, такие вещи, как нарушение общественных интересов, они не могут быть прощены вот так вот просто. Но в то же время, в то же время, э, роль личности огромна в истории. И в данном случае Петр, Петра честно называют первым гражданином России, достаточно. вот гражданином, но он еще был и человек. Поэтому, как бы я здесь ответил? Я уже ответил частично в начале своей первой лекции, что я бы не разрывал связь времен, я бы не... Путал деятельность народа, вот героические труды народа, который вот из-под палки многое делал, но делал. Все зависит от того, в каких условиях все это происходило. Вот знаменитый наш историк Ключевский скажет, что вот как совместить деспотизм и свободу? Они несовместимы. Вот эта историческая квадратура квадратура истории, как я называл Ключевский, она до сих пор эта проблема не решенная. Вот как у нас это совместить насилие и свободу, демократию и э, либерализм? Вот как это совместить? Проблема одна из самых сложных в нашей истории. И вот здесь история должна нам помочь. Помочь в том смысле, что вот рассматривая Петра, его время, его эпоху, мы, конечно, восторгаемся. Петром мы говорим о медном всаднике. Но мы не помним, мы помним эти вот страшные... Вещь. Связано это, я думаю, в основном э, с типом эволюции нашей страны. Вот мы развиваемся по общим мировым в принципе, законам, но страна наша так сказать, находится в достаточно сложных природно-климатических условиях. Наша страна имеет многоконфессионный состав населения со многими верованиями, многонациональный характер. У нас мало населения, на это огромное пространство. У нас очень долго развивалась... Традиционное общество, которое связано, с, прежде всего, с хозяйственным трудом. И вот в этих условиях, вот сейчас я буду вам рассказывать о, о Петровских реформах в области промышленности, он и промышленность построил на крепостной основе. Понимаете, какая его штука? Как быть? Это сложнее, него, я могу сказать только так. Идти надо, опираясь на знания. Идти надо, опираясь на э, понимание процессов движения. А для этого надо иметь блестящее образование, блестящее, школу. Для этого надо иметь великолепную науку и опираться на научные знания и идти дальше. Последнее, что я скажу, на это, отвечая на этот вопрос, я все-таки сторонник того, чтобы общество базировалось на вечных человеческих ценностях, чтобы в основе жизни лежало стремление к справедливости, в русском варианте это правда. Не в силе Бога, а в правде. Не будет жить абсолютно в равенстве, каждый из нас разный. Но равенство стартовых возможностей, равенство доступа к знанию, оно должно быть реализовано. И мы должны это обеспечить.